Часть 2. Ведьмин дом на Утохре. Глава 1. Дверь полуоткрыта. Деревянная старая дверь. Самая обычная старая дверь в самой обыкновенной раме. Она медленно покачивается на петлях, движимая ветром, что не дует ни с одной из ее сторон. Ветром, пребывающим откуда-то еще. Дверь ждет. Фактора звали Стайн. Эта информация была сообщена в самом начале монолога, вылившегося в более чем 20 минут многословной преамбулы. Стайн оказался любителем поговорить, что, впрочем, входило в его обязанности. Терпи. Каждый такой фактор, к которому они приближались, а если проще, то каждый подобный торговый агент каждого зала лабиринта обладал собственным подходом к работе, обязательно включавшим торговый вариант придворных танцев и окучивание клиента, возникавшее из опыта продаж. Покупатели ожидали именно такого обращения. Начиналось все с радушного приветствия, с экскурсии от приемных покоев до выставочного зала фактора, а затем переходило к предложению завтрака и спокойной непринужденной беседе, сопровождавшейся расхваливанием достоинств и традиций дома, к услугам которого изволил обратиться клиент. Темы разговора зависели от конкретного фактора и его навыков общения, но служили только тому, чтобы проникнуть в сознание клиента и поселить там необходимые мысли о роскоши, исключительности, качестве. В конце концов, клиент оказывался готов выложить немалые деньги. И клиент не был просто клиентом. Это слишком уж грубый термин. Он был покупателем. Так же, как фактор не являлся только продавцом или владельцем магазина, Таковы правила этикета Беринта. Он все не замолкает и не замолкает. Терпи. Стайн встретил ее в приемной. Его заведение располагалось в северном конце прогулочной палубы Святого Иакова, района верхних уровней Беринта, оккупированного знаменитыми торговыми заведениями. Глубокие уличные стеки снаружи представляли собой многоярусные ауслитовые дорожки, огражденные черными железными перилами, освещенные небольшими лампами и окружающие пещерную мглу между вздымающимися черными башнями, которые прорастали прямо сквозь огромную бронированную крышу улья, топорщись на ней шипами морского ежа. Натренированная улыбка на лице фактора оказалась таким же предметом одежды, как и форменный плащ. Приемная представляла собой просторное помещение с высоким потолком, облицованное панелями из лакированного дерева. Стайн поклонился и повел ее по выставочным галереям к главному демонстрационному залу. Овалы изумрудного света выхватывали из мрака стеклянные витрины. Пол покрывали бронзовые плиты, на которых за истекшие столетия ноги посетителей оставили отчетливый след. Здесь располагался простой деревянный стол, окруженный кожаными диванами, на один из которых фактор и предложил ей присесть. Говорил только Стайн. Казалось, вся его работа будет состоять исключительно из этого монолога. Некоторые агенты, с которыми она встречалась до этого, выбирали осторожный или скромный подход к покупателю, а то и позволяли ему самому вести беседу. Но Стайн был зануден и многословен. Он поведал, что является девяностым Стайном в непрерывной череде Стайнов, служивших факторами дома Стайна и Стайна. Это был наследственный, семейный бизнес. Их род проживал в Беринте уже 16 столетий, и торговый дом являлся одним из старейших и предоставлял наилучшие товары в секторе. «Вот», — сказал Стайн, — «вы можете оценить наши изделия по этой безделушке». Он положил какой-то предмет под увеличитель, чтобы покупательница смогла его разглядеть. Руки Фактора были очень бледными, ухоженными, маникюр был хорошо виден под линзой. В безделушке же, казалось, было больше жемчуга, чем в некоторых океанах. «Герб Стайнов?» М -м, «Как я погляжу, в стилизованной форме он повторяется на вашем плаще», заметила покупательница. Стайнц самодовольно улыбнулся, восхищенный тем, что она это заметила. Он с пылом принялся одарять комплиментами ее внимательность и ум. Такое ощущение, что он хочет жениться на мне. Тише, придется потерпеть. Стайна очень заинтересовала эта покупательница. Элегантная женщина, хорошо одетая и при деньгах. В последние несколько недель торговля шла плохо, и прибывший паром оставил не так много достойных внимания клиентов. Эта женщина была особенной. Она обладала вкусом и красотой, если, конечно, вас интересуют подобные мелочи. Он продолжал рассказывать ей о своем фамильном бизнесе, поведав, что оказался не так хорош в ювелирном мастерстве, как его многочисленные братья, и по этой причине стал Фактором. Он оставил все вопросы производства родственникам, которым, как похвалялся Стайн, надо было бы даже на руки поставить клеймо со знаком пробы. Но Фактор почувствовал, что покупательница заскучала. Надо было заканчивать. Она прекратила потягивать омосек, стоящий перед ней на лакированной стойке, и перестала обращать внимание на засахаренный имбирь в неглубокой чашке. Хороший фактор замечал подобные детали. Хороший фактор знал, когда необходимо увеличить темп и перейти от ритуала ухаживания к обсуждению покупки. «Вы ищете что-то особенное?» спросил он, обходя обтянутый бархатом простой деревянный столик. Стайн достал ключи и открыл створки ближайших витрин. Под скрывающимся во тьме потолком тихо гудели вентиляторы. Воздух в помещении был нагрет до уютных 22 градусов, обладал четко выверенной влажностью и слегка обвивал посетителей, так чтобы расслабить их. За дверью в Беринте было на 60 градусов холоднее. Убийственный мороз. «Так и есть», — произнесла покупательница, — откидываясь на спинку кожаного дивана и скрещивая свои длинные ноги. Или лучше будет сказать, мне нужно нечто особенное для особенной цели. Великосветская свадьба на Гудрун. Не стану упоминать имена. «Конечно же нет», — поклонился ей Фактор. «Но», — улыбнулась покупательница, — «жених происходит из влиятельной семьи. Голубая кровь». «Понимаю. Сын губернатора субсектора». Клянусь своим именем. Пожалуйста, постарайся не слишком отрываться от действительности. Умолкни. Прошу прощения, — спросил фактор со слегка околдованным выражением на лице. Ничего. Я только сказала, что моя племянница, невеста, заслуживает чего-нибудь особенного. Я вас прекрасно понимаю, — вновь поклонился фактор. И позвольте мне смелость, вы финансово... Он позволил этому смертоносному слову повиснуть в воздухе. Не менее 250 тысяч, мягко произнесла она, пожимая плечами. О, госпожа, уже в третий раз поклонился он. Есть у меня несколько безделушек, которые вполне могут удовлетворить ваш вкус и усладить глаз. Похоже, твои слова его очень порадовали. Что ж, больше ему ждать нечего. Я не собираюсь выкладывать целых 250 тысяч крон. Кроме информации, кроме нее. С ее лица не сходила усмешка. Забыв обо всем, Фактор принялся вынимать из витрин подносы, обтянутые красным атласом. Когда он доставал их, из темноты тут же возникали сервиторы, принимавшие подносы и подносившие их к ней. Сервиторы были старыми, но очень качественными. Покупательница поняла, что сам зал специально оформлен в минималистском стиле, чтобы товар особенно ярко выделялся на его фоне. Это был весьма хитрый и разумный ход. «Ожерелье и колье всегда в моде. Вот, полюбуйтесь на первый поднос. Аллах хроматический залахит с красным золотом. Есть такие же и с алмазами. Как правило, выбирают кабашоны. Они восхитительны». А может быть, вас заинтересует украшение для бровей из драгоценного камня? Сапфир, перстень с опалом и печаткой. Кроме того, очень популярны черное серебро и чеканка по адамиту. Вот это милая вещица, произнесла покупательница. Фактор с заботливостью акушерки поднял с подноса указанное изделие. Драгоценные камни засверкали на свету. Лампы над столом были размещены именно так, чтобы ювелирные изделия начинали искрить когда их подносили к этой точке. «Хризаберил!» «Да, это мой любимый камень. Обратите внимание на красоту астеризма. Может быть, желаете?» Спросил он, протягивая украшение. «Если позволите». «Зеркалам!» прокричал фактор, и другие сервиторы устремились вперед, устанавливая зеркала вокруг клиента. Фактор застегнул ожерелье на шее покупательницы. Она тут же принялась разглядывать себя в зеркале. «У нее тот же цвет кожи, что и у вас». «Я чуть бледнее, чем она», — ответила клиентка. «Тогда не стоит ли подобрать что-нибудь с цигатом или квафаером? А может, турмалин? У меня имеется турмалин, каплевидные огранки с ошеломляющими дихромическими свойствами». «Вы знаете свое дело, сэр». Она примерила еще три или четыре украшения. Сервиторы, на удивление, спокойно держали зеркала. «Я волнуюсь», — сказала она через некоторое время. «Это ведь свадебный подарок. Он должен восхищать и жениха не меньше, чем невеста. В конце концов, речь идет о сыне моего брата». Фактор помедлил с ответом. «А разве не невеста приходится вам племянницей?» «Неужели я так сказала?» «Сказала». «Я уверен, что именно этого и сказали». «Я хотела сказать в браке». «Вы же знаете, все эти династические войны, составляющие часть жизни при дворе». «Придворная... жизнь?» «Да», — ответила она. «У меня проблем из-за этой оговорки не будет. Он слишком охвачен благоговейным ужасом, чтобы обратить внимание. Продолжай в том же духе. Он полагает, что ты аристократка, желающая остаться неузнанной». «Честно говоря, мне не слишком хотелось бы говорить об этом» произнесла покупательница. «Конечно. Может быть, тогда позволите показать вам что-нибудь из наших декоративных украшений? Хорологи, розетки, имперские аквилы. Для изготовления аквил мы используем золото, цветные сплавы и органические отделочные камни. Океаны у Тохра поставляют очень красиво переливающийся перламутр». «У вас есть право производить подлинные аквилы?» «Конечно. Мы имперские ювелиры. У нас есть доверенность». «Покажите», — сказала она. Он продемонстрировал ей несколько наиболее сложных изделий. Некоторые были настолько ценными, что ему пришлось незаметно включить вокруг стола суспензорные поля, пока покупательница восхищалась ими. «И в самом деле потрясающая работа», — пробормотала она, поворачивая в руках украшение и поднося его к свету. «Как вы называете это свойство?» «Двойное лучше лучепреломление», — ответил Стайн. «Я прямо не могу решить, что же лучше выбрать». Фактор тепло улыбнулся. «Я просто не могу выбрать. Чувствую себя несвязно». Улыбка Фактора застыла и стала холодной. «Что?» «Я чувствую себя несвязно. Вы не можете ничего посоветовать?» Фактор забрал украшение из ее рук и уложил его на атлас. «Я сказала что-то не так? Слегка озадаченно спросила покупательница. «Да, похоже, что так и есть. Он недоволен. Извиняйся и уходи». «Того, что вам нужно, мы не продаем», — угрюмо произнес Стайн. «Вы только тратите мое время. Думаю, вам стоит уйти». Фактор сердился на самого себя. Ему редко доводилось настолько ошибаться в покупателе. «Простите», — сказала она, поднимаясь. «Не хотела вас оскорбить». «Прошу вас, уходите!» — выдавил Стайн. Он снял с пояса жезл управления и быстро взмахнул им. Сервиторы покорно отошли в тень. «Уходи!» «Я не хотела вас оскорбить», — повторила она. «Мне очень жаль». «Таким, как вы, всегда жаль», — произнес Стайн. «Я должен доложить о вас». «Кому доложить?» — спросила она. «Уходи, Пейшенс, сейчас же! Мы не можем позволить вступать в конфликт!» Стайн повернулся к ней. На его лице застыло жесткое, полное выражение. «Вы пришли сюда, в этот достопочтенный дом, чтобы найти дорогу к безбожному месту. Стайн и Стайн не занимаются подобным?» «Я извинилась. Искренне извинилась, сэр». «Пэйшенс! Мне придется вызвать магистратов», — продолжал бушевать Стайн. Он вновь взмахнул управляющим жезлом, протягивая руку к коммуникатору, связывающему его с ульем. Кыс услышала гудок подключения. «Магистрат Умберинта, слушаю вас», — пропели динамики, стоящие на столе. «Это Стайн из Стайна из Стайна. Я хочу...» Раздался щелчок, и связь оборвалась. «Алло! Алло!» — произнес Стайн. «Я заблокировал его коммуникатор. Давай, Пейшенс, уходи оттуда!» Стайн из Стайна и Стайна вновь и вновь пытался заставить работать свой управляющий жезл. Когда он, наконец, оглянулся, женщины уже не было. Она ураганом вылетела из приемной на огражденную железными перилами дорожку. Подвесные лампы сияли над ней слабым жемчужным светом. Кыс позволила людскому потоку поглотить себя и понести вперед. Ее окружали прогуливающиеся богатые и привилегированные граждане с двух дюжин миров. Некоторых сопровождали телохранители. Одни плыли в декоративных лифтерах, другие вышагивали под развернутыми зонтиками, за третьими несли шлейфы. «Простите», — послала Пейшенс. «Я слишком замешкалась». «Это не имеет значения». «Нет, имеет. То, что произошло, застигло меня врасплох. Его реакция, он был так... сердит». «Гордость, только и всего. Мы нацелились слишком высоко». «Попытавшись проверить имперского ювелира, пусть это станет нам уроком». Она выбралась из потока людей и спустилась по железным ступенькам на стек уровнем ниже. Там казалось поспокойнее. Кыса остановилась и облокотилась на ограждение, глядя вниз, в глубокий провал пространства между стеками на уличные уровни, раскинувшиеся под ней. Она переводила дыхание. «Я никудышный актер, Гидеон». «Вовсе нет, все отлично». «Я прекрасно могу понять, когда вы говорите не то, что думаете. Актер из меня действительно никакой». «Может быть и так, Пейшенс? Ты хотела бы поговорить о причинах?» «Я не справляюсь с ролью, потому что не могу смириться с происходящим. Мне ненавистно то, чем нам приходится заниматься». «И это вполне разумно. Мне тоже неприятно». Она вздохнула, отпуская перила, и двинулась дальше. «Как дела у остальных?» «Практически так же, как и у тебя. Им ничего не удается накопать, хотя в ситуации столь близкие к боевым они не попадают». «Кажется, я уже извинилась, Гидеон. Так что же там произошло? В других местах всего лишь пытались сменить тему, когда я переходила к делу, но он был... просто плевался ядом. Он разговаривал со мной как с преступницей». «Как я уже говорил, мы слишком высоко нацелились. «Стайн и стайн — один из самых прославленных домов у Тохара». Продавец почувствовал себя оскорбленным. «Мы оскорбили его дом. Его коробит от самой мысли о беззаконии. Плюнь и забудь. Думаю, вам лучше заменить меня карой. Она справилась бы лучше». «Полюнь и забудь». Она направилась к дальнему концу уровня, к темной архитектурной расселине, где бронированный изогнутый купол встречался с краем стека. Там располагалась небольшая, плохо освещенная столовая, встроенная в карниз гигантской внешней крыши. Заведение совершенно очевидно предназначалось для младшего обслуживающего персонала, выполнявшего черную работу при торговых залах. При виде ее прекрасной и дорогой одежды люди хмурились, они начинали шептаться. Она не стала обращать на это внимание и села за свободный столик. Вокруг нее сидели, сутулившись и переговариваясь, уборщики, водители... «И прочий рабочий люд». «Мамзель?» — к ней приблизилась официантка в переднике. «Уровнем выше расположено заведение, где вам будет уютнее». «Мне уютно и здесь, спасибо», — сказала Кыс. «Кофеин, черный, сладкий. И омосек, если есть. И чего-нибудь пожрать». «Да, мамзель». Пока несли ее заказ, Пейшенс снова поднялась и приблизилась к тяжелой защитной пластине — образовывавшие стену столовой. Кыс коснулась управляющего тумблера, и щит скользнул в сторону. За толстым стеклом раскинулся внешний мир. Далеко внизу, под пасмурным, клубящимся небом, пролегли покрытые черной жирной грязью и облепленные льдом склоны улья Беринт. Шквальный ветер бил в окно, осыпая его ледяным крошевом. «Мы ведь стали преступниками». «Пэйшенс! Ох, oh, да прекратите вы!» Мы стали преступниками. Я все понимаю. Отступники». «У нас не оставалось другого выбора». «Мне ненавистно это, Гидеон. Мне ненавистна мысль о том, что он все еще где-то там. Раньше я об этом не задумывалась, но в тот момент, когда вы сказали, что он умер, у меня с души словно камень свалился». «Прости. Если тебя это утешит, то и мне не легче». Кейс приложила руку к стеклу, и устремила взгляд в ночную бурю. «Тем не менее, Пейшенс, мы должны сохранять самообладание. Нельзя, чтобы на нас сейчас обратили внимание. А у меня возникло такое чувство, будто ты собиралась пригвоздить этого стайна к креслу и оторвать ему яйца». «Ну, это уж как минимум», — улыбнулась она. «Прошу прощения, но мне действительно тяжело. Так что, как дела у остальных?» Маут и Карл проверили разделявшие их пять залов. Ничего, Гарлан раздобыл для нас подлодку. Сейчас Карл отправился к развалам покупать кольца. Вам не кажется, что у него их и без того слишком много? Не знаю, я не обращаю внимания на подобные вещи. А разве колец может быть слишком много? Для Карла, судя по всему, нет. Официантка принесла заказ. Кыс возвратилась за столик. Одним глотком осушила бокал дешевого амосека и взялась за слишком горячий кофеин. Закуска оказалась вполне сносной. Она оставила на столике щедрые чаевые и встала. «Что дальше?» «Еще с одним справишься?» «Да, конечно». «Только если готова. Выходи и поднимайся уровнем выше. Оттуда пойдешь направо. Корлос и Саквиттар. Резчики по камню». Пейшенс вздохнула. «Как я смотрюсь?» «Потрясающе!» «Что ж, тогда пойдем». «Стой! Подожди, Пейшенс! Садись обратно и допивай свой кофеин. Похоже, Карлу удалось что-то найти».